Как выяснилось, не такой уж и большой Петербург оказался. При желании за несколько часов обойти можно. Копиисты тащились и широкими проспектами, и за дворками не брезговали, искали везде: у дворцов, у домов знатных, у бараков. Несколько раз попадались рабочие и солдатские команды, занятые не хитрым, но важным делом — мощением городских улиц. т у р и ц и н тщательно вглядывался в лица людей, но из к о м о в о Феяских и Пунова углядеть не мог. Как сквозь землю провалился? Может, почуял, что за ним охота идет? Пусть охотнички и были не важными, того, кого ищут, опасались. Удача улыбнулась копиистам поздно вечером, когда те совсем было отчаялись. Обоим не хотелось п р е д с т а в а т ь перед грозными синими очами Хрущева с пустыми руками, хотя неведомый федька Хрипунов страшил Ивана ничуть не меньше. Впрочем, был у е Лисеева в колоде один к о з ы р ь о котором он никому, кроме родителей своих, не рассказывал. Дюжинам у ж и к о в в сермяжных грязных кафтанах, суконных портах, шапках на бикрень у к л а д ы в а л а булыжники возле свежепостроенного богатого особняка. Наблюдал за работниками важный господин в шелковом расшитом серебром камзоле. Время от времени господин промахивал лоб большим, похожим на скатерть платочком и ругался. Василий схватил Ивана за рукав, горячо прошептал н а у х о "Вот он, ф е т ь к а т о Где?" Зазирался о Елисеев. х у д и ю щ и й такой, высокий, видишь. Взгляд Ивана не надолго задержался на худом, длинном человеке, ловко орудовавшем большой деревянной бабой в одиночку. Сразу стало ясно, силушка у него действительно имеется. Другие работники поднимали инструмент вдвоем, втроем, а этот махал, будто перышком. Что будем делать? Сначала поговорим, а там посмотрим. С напряжением в голосе ответил т у р и ц и н д р и н ы й так увлёкся работой, что не замечал ничего вокруг. Договорившись с важным господином, это был помощник городского архитектора, чтобы тот подозвал к себе Хрипунова, копиисты спрятались за оградой и вышли, когда Федор откликнулся н а з о в Узнав т у р и ц и н а беглец н е д о б р о н а супил брови. Нашли такие. А ты как думал? По праву старшего выступил Василий. Чайни е иголку в стоге сельный искать занятие привычное. И что со мной делать думаете? Еще сильнее насупился длинный. Хрущева доставим, ушел и порешает. Давайте договоримся. Вы меня не видели, я вас знать не знаю. Разойдемся, как в море океане корабли. Предложил Хрипунов. Не пойдет. Нам без тебя возвращаться не след. Шел бы ты, Федор, с нами по д о б р о п о здорову, а не то что? Хрипунов угрожающе повел м у с к у л а м и и голос т у р и ц ы н а сразу убавил в твердости. Не дури, Федя, тебе же лучше будет. Глаза Хрипунова налились злобой, он силой оттолкнул от себя кописта. Брысь отсель! т у р и ц ы н не устояв на ногах, повалился задом прямо в грязь. Помощник архитектора опасливо отскочил в сторону. о н о как подвернется под горячую руку? Рабочие, побросав кирки и лопаты, изпод лобья наблюдали, не вмешиваясь. Хрипунов развернулся и размашисто пошагал по улице, даже не оглянувшись. т у р и ц и м беспомощно поводил глазами по сторонам, убедился, что подмоги ждать неткуда, и кряхтя встал. Вид у него был как у побитой собаки. Иван, которому надоело оставаться безучастным, решительно двинулся за Хрипуновым. Постой, Ваня, крикнул т у р и ц и м Он же скаженный, зашипет не заметит. Меня заметит, весело отозвался Иван. Он ускорил шаг и оказался перед Хрипуновым. Федор, по боси бога, уйди, тля! Двинул всем телом беглый канцлерист е и Елисеев кубарем полетел на землю. Однако резво вскочил и снова оказался перед Хрипуновым. Христом заклинаю, пошли с нами, Федор, самому легче будет. Вот приставуй! м о г у ч и й кулак Хрипунова поднялся в воздух. Но Ива не н дрогнул и упрямо стоял, разглядывая беглеца снизу вверх. Все, сам напросился. Федор ударил, бил в пол силы, ч т о б не лишить упрямца жизни. Было видно, что тот н е д о р о с л ь в сущности д и т ё неразумное, но у ш к о л и родители не научили, пусть жизнь поучит, пусть даже в лице Хрипунова. И тут д и т ё его удивило: упрямый копиист чуть вильнул в сторону. Буквально всего ничего, но этого хватило, чтобы он уклонился от удара. Кулак просвистел в опасной близости от Ивана, но все равно мимо. б л а х а восхитился Хрипунов. в е р т к и й Он снова ударил, на этот раз в полную силу, старательно метя в лицо. Однако копиист снова увернулся. Устанешь, дядечка? Засмеялся Иван. Хрипунов разозлился не на шутку, как не злился давно. Дважды он бил и все впустую. Федор же привык все делать с одного раза. В битвах стенка на стенку он играл роль тарана, проламывающего оборону другой стороны. Какого бы бойца против него не ставили, Хрипунов всегда лишал того чувств, действуя нагло, нахрапом, без особой жалости. А тут какой-то мелкий, хоть и пыткий, р настоящий б л о х а И эта б л о х а до сих пор на ногах скачет и издевается. Поймать ее и раздавить. Лицо Хрипунова приобрело багрово свекольный вид. Давненько над ним не насмехались. Прежде те, кто пробовал поступить с ним с т о л ь о промечиво, т быстро теряли добрую половину зубов. Порой кулак Федора еще и крушил ребра, если обидчики урока не понимали и вели себя неподобающим образом. Погодь, малый, ласково попросил он. У других от такой ласки кровь стыла в жилах. Вертлявый молодчик был не из пугливых. Да ты передохни, дядечка, а я так у ж и быть постою. Снова нагло повел себя копиист. И откуда в столь ч е д у ш н о м теле такой дух? Хрипунов слегка зауважал юного наглеца. Не повезло парнишке со сложением, иначе был бы достойным поединщиком, с которым схватиться не зазорно. Может, лавку принести, а то совсем запыхавшись стоите. Что скажете, дядечка, сбегать? Ах, мелюзга, проклятущая! Погоди. Хрипунов, будучи матерым бойцом, пошел на хитрость. Сделал вид, будто бьет правой рукой. Противник повелся на финт, дернулся, теряя из виду дальнейшие действия беглого канцлериста. е Торжествующий Федор, думая, что все, что поймал неопытного юнца, врезал левой рукой, рассчитывая приложить как следует по темечку. Дюжем не фример этому н а г л е ц у мужикам подобного удара хватало, чтобы с копыт д о л о й И тут Хрипунова ждал негаданный сюрприз. Беглец так и не понял, почему его тело провалилось вниз, что за странная сила п о в о л о к л а вперед, потом к р у т а нула и бросила о з е м е Крепкая голова беглеца пришла в соприкосновение с кучей булыжников, приготовленных для мощения дороги. Искры посыпались из глаз Федора, и сразу же белый свет померк в его очах. д а н и э л ь з растерянный т у р и ц о м подошел к широко раскинувшемуся телу беглого канцеляриста. Странно посмотрев на спокойно стоявшего подле Ивана, спросил дрожащим голосом: "Ты что, Федора, совсем живота лишил? По отчаянному виду было видно, Василий перепуган не на шутку. Причем неясно от чего больше: того, что Хрипунов мог испустить дух, или того, что недавний знакомец вдруг открылся с новой, неожиданной стороны. Очухается твой Федор." Строго молвил Елисеев.